Глава 11 На подходах к центральной проходной предприятия «Вектор». Бла-бла-бла. Санай, идущий за спиной плута, едва мелькающей в темноте, остановился. Задъюнул, забрало шлема на затылок, прислушался и тихонько свистнул. Проводник напрягся, остановился, оглянулся, вопросительно угляделся в лицо Саная. Тот сделал предостерегающий жест, повел ладонью вниз, мол, тихо слушай. Подоспел сарацин, посмотрел на часы и прошептал «Чего стоим? Мы уже почти у цели!» За последние полчаса далеко продвинуться им не удалось. Горячая встреча с наемником Чибисом и обстоятельств ее трагической смерти, в которой раз украли время. Дело в том, что вынужденная задержка, каждая возникающая заминка гарантированно обеспечивали ночную прогулку по окрестностям. Все знали, что такое ночная зона. Это не разминка при свете дня. Сталкеры именовали большое промышленные помещение. Очередной заводской цех в базе ПДА «Сарацина» значился как корпус номер 100. А что, к чему, каково его технологическое предназначение на схеме не указывалось. На этот счет информации в электронных массивах не нашлось. Радовалось, что крупного технического оборудования и веселых аномальных сюрпризов, препятствующих движению группы, помещение не обнаружилось. Уровень радиации выше нормы. Но в целом все спокойно. Санай по-прежнему стоял, ожидая повторения подозрительного звука. «Что у тебя?» — Саратчин недвусмысленно постучал указательным пальцем по коммуникатору на запястье. «Показалось», — неохотно признал напарник. «Идем дальше». Плот вывел напарников к лестничному маршу и сказал, «Здесь можно выйти на территорию в районе гаражей, но до центральной проходной по открытой местности не добраться. Первый же снайпер уложит. А можно и на крышу спокойно залезть. Там ни аномалий, ни радиации, ни другой нечисти нет». Сарацин работал с электронной схемой вектора. «Это правда», — задумчиво прокомментировал он, — «самый близкий путь не всегда оказывается подходящим». Предлагаю во двор гулять, не ходить. По лестнице поднимемся на крышу, воздухом свежим подышим, на людей посмотрим, о себя, естественно, показывать не будем. Тем более, что буря, похоже, прошла. ливень закончился. Осмотримся. Согласен, только и вымылся Най. Плуд кивнул. На крыше не было ничего особенного, сплошное запустение ржавчины и птичий помет. тут сразу присел, прислонился спиной к стенке вентиляционного шурфа, И задумался о чем-то своем. Санай встал на одно колено и, усматриваясь в бинокль, прочесывал метод в поисках противника. Сарацин доверил другу внешний осмотр близлежащей территории, а сам занялся привычным делом. Он обратился к экрану ПДА. В руках сталкера замелькал стилус. Черная стена урагана все еще делила небеса на две части, но высилась уже на юге. Напитавшись аномальной энергией, ядро циклона смещалось через свалку и кордон к 21-й площадке и дальше в сторону Киева. Воздух, насыщенный влагой и молекулами озона, радовал. Прозрачный и пьянящий он наполнял легкие приятной свежестью и бодростью. На западе выглянуло солнышко и осветило черный смертельный мир зоны. До заката осталось совсем ничего, осветило светило старалось вовсю. И вдруг... На востоке, со стороны невидимого отсюда водораздела, возникло феерическое зрелище. Там вспыхнула объемная мирная и такая прекрасная радуга, вертикально уходящая в поднебесье. Широченная, яркая, каждый цвет по отдельности. Печеркнув русские потемки, она где-то в зените терялась, как будто баррикад цветной акварели исчезала в море черной туши. Бла-бла-бла. Сарацин повернул голову. Теперь я слышал не звук вновь повторился. Санай отставил бинокль в сторону и медленно сказал. «Я знаю, откуда это бла-бла-бла». Он сбросил рюкзак, ощутимо его пнул, склонился и грубо зашептал. «Слышишь ты, ожившие привидения, к тебе обращаюсь. Я не посмотрю, что ты теперь у всех модных авторитете, на накостыряю только так, чтоб молча сидел, когда его призрачные высочества на собственном горбу везут суровые, и красивые, к тому же очень уставшие люди». В ответ послышался голос Витеньки Анатольевича. «Вот вы, товарищ со мной все время сердитесь, а между тем я решаю очень сложную научную задачу. Для этого мне нужна подпитка. Я что, по-вашему, голодный должен с ней управиться?» «А что за задача?» — поинтересовался Сарацин. «А вот дадите шоколадку, скажу». «Шоколада нет, кончился, только сухари ржаные и остались». «Эх-э-хэ», — вздохнул призрак. «Ладно уж, давай сухари. Нет, давайте, товарищ Сарацин». Ризжек захрустел сухарем с таким удовольствием, будто бы пробовал свежие круассаны. И о чем же вы задумались, Виктор Анатольевич? Понимаете, товарищ Сарацин, я все время размышляю над одной интересной научной проблемкой. Это очень круто для бывшего привидения, сторожившего телефонный завод за Уралом. В чем суть проблемы? Уважаемый Сарацин, я понимаю вашу иронию, но вы, наверное, знаете, что во Вселенной существуют такие образования, как черные дыры. Это астрономические объекты колоссальной массы. Они успешно всасывают в себя звезды и даже целые галактики. Так что, спросил Санай, врут поди очкарики, а ты веришь, и потише там, враг рядом. Да как это что? — возбужденно сжептал призрак Петров. В зоне есть аналог космической черной дыры. Это гравиконцентрат аномалий с мощным собственным притяжением, превышающим земное в десятки, а то и в сотни раз. «Ага», — догадался Санай, — «воронка, что ли?» «Да, этакая миниатюрная черная дыра. Ведь знаете, что воронки время от времени выплевывают из себя артефакты, а по законам астрофизики это совершенно невозможно». «В зоне возможно все», — степенно добавил Сарацин так. «Вот именно», — Горючев зашептал близок Петров и приставил к виску указательный палец. «Вот именно». «А теперь вдумайтесь, что будет, если у КВ-концентрат, ну, то есть вашу воронку» бросить такую аномалию, как электро. Правда, интересно? Я совершенно уверен, что в этом случае произойдет нечто невероятное. Затем представьте, что случится из воронку поместить одновременно электру, жарку и, к примеру, трамплин. Ни хрена себе, Санай почесал затылок. А я что говорю? Согласитесь, дух захватывает. Вы можете себе представить, какой артефакт, изготовленный по этому рецепту, выйдет на гора? «Так ты можешь все это сделать?» – спросил Сарацин. «Думаю, что да. Это большое непаханное поле для научных исследований. Так интересно!» – призрак даже захлопал ладоши. «Может получиться одиозный артефакт необразимой мощности с неизвестными доселе свойствами и характеристиками, видимо, бесценной». «Выживем. Вернемся к этому разговору», — Сарацин выключил ПДА. «А теперь пора уходить. Вот-вот станет темно, а мы еще не знаем, что делать дальше. К тому же проблема Плута тоже не решена». Санай вернулся к наблюдению за территорией завода «Вектор». «Монолитовцев не видать. Согласись, это настораживает, да?» «Пацаны!» — Плут поднялся в полный рост. «Я думаю, что они все еще литейку удерживают. Обложили ее со всех сторон и терпеливо следят, чтобы ни одна тварь не выскользнула». «Собачек я видел, но далековато», — с соной щелкнул чехочеками на бинокли. «Спускаемся, плот ты дорогу не забыл?» Проводник только вздохнул. Сарацин шел посредним. Перед тем, как нырнуть в дверь за своими спутниками, он бросил последний взгляд на небо. Вроде бы предвестника выброса нет, просто прошла Октябрьская гроза. «Спокойный и уверенный командир отряда священного монолита, пусть будет речь на сущность его» бывший сотрудник Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, подполковник Ревенко В.Ю, а ныне адепт по прозвищу МАС, мрачно взирал на своих бойцов. Отряд стоял, не шелохнувшись. Несмотря на беспрекосновное подчинение приказам командира, они совершенно неожиданно потеряли в этой вылазке уже пятерых братьев. Это бесило и раздражало внешне невозмутимого человека. Активные действия по поиску и последующему вытравливанию беглых паразитов ни к чему не привели, и ощутимого результата не дали. Эти двое салачей, один из которых, по оперативным данным, туповатый громилопулеметчик по кличке Санай, а второй, не очень выносливый, но хитый снайпер по имени Сарацин, умудрились улизнуть из, казалось бы, безвыходной ситуации. Они были загнаны в тупик, где совершенно справедливо их настиг бы гнев священного монолита, мир ему. Но негодяи улизнули. Вывод напрашивался сам собой. Им кто-то помог. Элементарная осторожность и здравый смысл подсказывали, что теперь у спарки беглецов появились союзники. Сколько их, неизвестно. Масс полагал, что врагов стало трое. Логика тут простая. Тот, кто выручил беглецов, был одиночкой. Он знал все уходы и выходы вектора. Этот тип и помог. Вряд ли парочка сталкеров могла встретить боеспособный отряд в этих местах. Это было возможно, но практически нереально. Командир Масса своим отрядом давно не выдвигался так далеко от Чернобыля. На стыке сумрачной долины и свалки сила у монолитовца убывала. Время от времени на бойцов накатывала волна усталости. Здесь, на периферии, им не хватало священной подпитки. Парни понимали, что если мероприятие по поимке и уничтожению беглецов затянутся, то уже через сутки они не смогут волочить ноги. Размышляя об этом, Маз смотрелся в суровые, осунувшиеся, сосредоточенные лица своих солдат, напрочь решенных индивидуальностей. По команде Маза, отряд собрался за стеной корпуса в непосредственной близости от центральной проходной. Преследовать этих крысенышей по узким и незнакомым коридорам у них не было физической возможности, только зря тратить время и силы. Масс решил устроить засаду в самом реальном месте прорыва беглецов. Ждать он не любил, но ничего другого не оставалось. «Братья!» — обратился командир к предевшему отряду. «Они пойдут здесь. Мы их встретим. Постальника, которого они несут, хозяйка разрешает уничтожить вместе с беглецами, если не будет возможности его захватить». Масс помолчал и добавил. «Но самого высокого из этих двоих, может быть и троих, хозяйка просит взять по возможности живым». Лучше всего раненым. Она приготовила для него особенную смерть, страшную и вечную. Командир, — заучался свое место, — рослый монолитовец по прозвищу Стайер. Я хочу сломать ему ноги и руки. масс согласно кинул и точнил. Хозяйка поставила одно условие. Санай должен видеть и слышать. Это непременно. А вот язык можно вырезать. Смотрите только, чтобы кровью не истек, а то до Припяти не доживет. Адепты Монолита давно разучились улыбаться, поэтому Стайер скривился и замурлыкал. — Я умею очень нежно. — По местам, — скомандовал Масс. В той прошлой жизни он был заядлым охотником, поэтому не отказывал себе в удовольствии, когда выпадала такая возможность затравить крупную дичь. Его давно не смущал тот факт, что в роли добычи выступали не секачи, косули и зайцы, а живые люди. Масс почувствовал настоящий азарт. Это было последнее человеческое чувство, которое до сих пор не пострадало в его изродованной, стылой душе. «Стойте!» — голосом Буратино в десятый раз крикнул призык Петров. Группа находилась, по словам Плута, в сотне метров от той заветной дверцы, которая вылетит их на площадку перед центральной заводской проходной. Последние сорок минут они медленно продвигались по цокольному этажу административного корпуса. По воле Рока, Этот небольшой полуподвал был буквально напичкан аномалиями и прочей мерзостью. Призрак не хуже, детектор распознал трамплин, затаившийся между разбитыми в древесгемассивными полками, и указал на него. Рядом ютились несколько традиционных, пузырящихся, видимых невооруженным глазом студней, простонародье называемых киселями. Апофеозом выступала слабенькая только зарождающаяся воронка. Подходить к ней близко было крайне опасно, могла и затянуть. Лаборатория в данном помещении была представлена не менее изысканно. Подозрительная белоснежная плесень облевывала поверхности подпорных колонн. Жадёл от сквозняка смертельной опасности не мог шевелящимися коричневыми капельями. С низкого бетонного потолка свисали липкие желеобразные совершенно мерзкие на вид корни с мириадами усиков-отростков. Мечта любого экзобиолога с научной базы Янтарь, жуткое зрелище. Сталкеры остановились Теперь командам Петрова подчинялись все. «Что там, Витенька?» Учащему с Тоном спасил Сарацин. Призрак сунул голову из рюкзака, посмотрел на снайпера и сказал. «Я по поводу рецепта. Вы разве не видите? Вон там золотая рыбка. Она товарищу Ту-ту нужна». Санай посмотрел на друга. «Узкое место», — прокомментировал он. «Мне там точно не протиснуться и ты не лась Пусть плут сам и идет». Тот без разговора снял автомат, потянулся с и предупредил по уставному. Боевой заряжен. Затем он отстегнул пояс с контейнерами для переноски артефактов и закинул через плечо. Одна ячейка была пуста. В нее плот решил поместить золотую рыбку. Он нервно выдохнул и пошел за росты корней. Друзья подсвечили фонариками, чтобы плод случайно не задел за опасные отростки. Призрак Петров спокойно наблюдал за происходящим из-за спины Санайя. Плод довольно ловко преодолел расстояние до светящегося артефакта и замер перед ним, размышляя, как сподручнее его подхватить. Золотая рыбка была прекрасна. Она искрилась и поражала взгляд человека своей невозможной прелестью. Не зря перекупщики с такой охотой покупали ее у бродяг. Великолепная, неземная, невозможная вещь поражала любого своей конструкцией. Говорят, что золотые рыбки не похожи одна на другую. Это правда». По своему строению каждый такой артефакт был уникален, за что и ценился коррекционерами. Однако они очень пригодились быть для полета в космос. Дело в том, что человек, имеющий такой артефакт, мог бы спокойно перенести стартовые перегрузки при отрыве ракеты от Земли. Летчик, пилотирующий истребитель, при наличии золотой рыбки закладывал бы такие виражи, которые и не снились даже самым отчаянным асом. Артефакт, позволял менять траекторию самолета под углом в 90 градусов без каких-либо последствий для здоровья пилота. Жаль только, что таких самолетов пока еще не существует. Пловец-подводник, имея при себе это чудо зоны, в состоянии опускаться на глубины, которые недоступны даже кашалотам и подводным лодкам с титановым корпусом. Даже минимально обученный ныряльщик в этом случае достигал бы глубины в полтора, а то и два километра. Любой человек, испытывающий ударные и другие нагрузки, был бы рад обладать таким артефактом, поэтому спрос на золотую рыбку-дельцо постоянно возрастал, как, впрочем, и цена на нее. Плут улыбнулся и сноровисто подхватил удивительный артефакт. «Если сохраним призрака, то такой улов у нас будет всегда», — подумал Сарацин, глядя на довольного плута, выбирающегося из лабиринта смертельных зарослей. «Нормально, да?» Возбужденным спасил тот с горящими глазами и принял автомат из рук сарацина. Сталкиры молча длинулись дальше, преодолели отвратительные полные смерти помещения и остановились возле небольшой металлической двери, ведущей на улицу. — Выход здесь, — прошептал Плут. — Идем? — Да, — Санай повел плечами, устряхнул пулемет, взял его поудобнее. — Готовы. Плут первый, я за ним, ты следом. Неизвестно, почему, но сарацин почувствовал, как адреналин выплеснулся в кровь. Так всегда бывало перед боем. То ли предчувствие осенило, то ли нервишки пошаливали. «Подождите», — заверещал призрак Петров, — «я забыл вас предупредить. При активации гранат, ну тех, которые вам дал, нужно соблюдать крайнюю осторожность. Чтобы их включить, необходимо нажать пальцами обязательно разных рук на полюса сферы, а потом уже провернуть против часовой стрелки. Как только артефакты начнут нагреваться, необходимо сразу же бросать их в противника. Нельзя мерить ни секунды, иначе сгорите». Плут раздал огненные шары Санаю и Сарацину. Санай подбросил артефакт, оценивая его вес. «Как только бросите, сразу ныряйте в укрытие», — предупредил призрак Петров. «Это важно. Я думаю, что взрыв будет колоссальной мощности». Санай пернулся спиной к Сарацину, посмотрел на плута, Сарацин положил руку на плечо друга. Санай повел головой в сторону напарника, вопросительно кивнул и поинтересовался. «Что?» Сарацин, несколько смущаясь, сказал. Брат, ты раньше меня пойдешь, возьми зеркало жизни себе, мало ли, вдруг тебе раньше понадобится. Ты же понимаешь, что если тебя убьют, а я живой останусь, то никакой артефакт потом меня все равно не спасет. Давай сюда. Недолго думая, Санай расстегнул небольшой подсумок с контейнером, предназначенным для переноски единственного артефакта. Я сам хотел тебе предложить, а тот уже всю зону обливал. Сарацин благодарно улыбнулся. Трое сталкеров стояли плотно друг к другу. Видимо, они понимали, что сейчас не просто выйдут наружу, а вступят в бой. А там, как Фортуна или Мамазона, мать ее душу, выведет. Кому как повезет.